Бледными и похудевшими застал обоих русский геолог Ивернев, опасавшийся неладного в молчании Диарама. Ну, а теперь покажите мне похищенную? Можно? Тама. Разве Апсары нуждаются в комплиментах? А вы, госпожа Видьядеви, конечно, Апсара. тама можно и мне называть вас так? Да. А они где скрываются. А мы уж думали, не напали ли на вас соратники Трейзиша. Встревожились и решили навестить. Ну и куда вы провалились, мы работали. Дайорам познакомил итальянцев с русским геологом Ивернивым. Леа немедленно уселась рядом с намерением дать волю своему жадному любопытству. И что же вы наработали? Mm -hmm. Надо показать. Хоть я и рекламный живописец, все же мы коллеги. Ну что же. Смотрите. Будь я проклят. Будь я проклят 10 тысяч раз. <писывайтесь> <сосмотра> что же вы думаете <сосмотра> делать дальше? Да, <сосмотра> да я рам. Отливать в бронзе или высекать в камне? Нахи. Не знаю. Не знаю. Мне бы хотелось высечь ее из деканского базальта, того же, из которого созданы древние скульптуры Карли и Эллоры. Но боюсь, что у меня не достанет на это силы времени. Да вы, да. К это, несчастью, поддаваясь порыву, я сделал статую здесь, а не в Дели, где хочу жить постоянно. Можно бы для скорости обработать камень копировальной машины и потом уж довести, но долго искать материал и... Нужны деньги. По той же причине не могу отлить ее в особом бронзовом сплаве с добавкой серебра и кадмия. Открытым мастерами древности. Он не дает усадки, точно воспроизводит форму, стойк, твердый и обладает, обладает цветом кожи тела Ну, может быть, наберу в долг на обычную бронзу